Глава пятнадцатая, в которой я вспоминаю детство, и этому есть логичное объяснение. «Нужно зеркало, срочно!» Мое неожиданное заявление вызвало очередной взрыв смеха. Особенно сильно гоготал Василий, только что слюной не захлебывался. Мне кажется, ему не столько было смешно на самом деле, сколько он старательно показывал остальным, какую чушь я сказал. Есть ощущение, с Василием мы все-таки не подружимся. А еще есть ощущение очень сильное, что Василий редкостный мудак. На кой чёрт оно тебе, Алёша? – спросил Лёнька с усмешкой. Соскучился по своей роже? Думаешь, она сильно изменилась с тех пор, как ты сюда попал? Мол, стал серьёзным человеком? Погодь, ещё рано. Мне нужно зеркало. Прямо повторил я. Внутри появилось чувство сильной тревоги. Если моя догадка верна, то то это, наверное, полный мондец. Или не мондец, или не полный. В любом случае, такой поворот хоть как-то мог объяснить, какого черта я здесь нахожусь. А главное, какого черта я, Реутов? Вот ты заладил. Подкидыш покачал головой, недоумевая по поводу странной для детдомовцев просьбы. Однако ржать мои новые товарищи хотя бы перестали. Наверное, я выглядел не совсем адекватно со своим закосом про зеркало. А меня и правда сильно коротнуло. Я знал наверняка, надо снова посмотреть на Реутова, внимательно посмотреть. — Ну, вон, Бернеса попроси, — пожал плечами Ленька. — Он на улице на стреме стоит. — У него точно есть. — Вас теперь двое, что ли, таких увлеченных? Он за день двадцать раз красоту наводит, чуб свой чешет. Теперь и ты похоже. — Ага, двое увлеченных. Снова загоготал, как полный придурок, Василий. Только на этот раз на него даже дед детдомовцы посмотрели, словно на идиота. Мол, ты ржешь, дебил, все уже закончилось. — Заяц, ты бы делом занялся. Начал Ленька. Я, не дослушав их разговор до конца, выскочил в коридор, а потом на крыльцо барака. Неподалеку и правда ошивался пацан, о котором, наверное, говорил подкидыш. Почему Бернес, не знаю. Лично я ни черта схожего с упомянутой личностью в нем не увидел, кроме, пожалуй, выразительного взгляда карих глаз. И уж точно пацан, нарезающий круги возле ближайшей березки, совсем не тот, чья фамилия даже мне известна. Тому сейчас не семнадцать, а значительно больше. Думаю, парню дали такое прозвище из-за смазливого лица, которое с точки зрения детдомовских воспитанников могло быть западло. Ну и, скажем честно, не зная, откуда этот Бернес прибыл, даже не подумал бы, что он когда-то был шпаной или беспризорником. Внешне пацан скорее напоминал хорошего, со всех сторон положительного мальчика из культурной семьи, который в числе детдомовцев оказался совершенно случайно. Из-под кепки выглядывал темный кудрявый чуб, черные глаза смотрели на меня с интересом. Короткое пальто было ему немного маловато, особенно рукава, поэтому смотрелось оно на Бернесе крайне нелепо, будто с чужого плеча сняли и на него напялили. А вообще, пацану быстрее подошла бы скрипка в руках, и чтобы он где-то на сцене исполнял классическую музыку, а никак не вот это все. «Выяснили? Разобрались?» — спросил он меня сходу, едва только увидел, как я выскочил из барака. Разговаривал Бернес очень доброжелательно, да и вообще производил приятное впечатление. Как-то я его сразу не заметил среди остальных, когда мы с Кляченым пришли. А я говорил им, ерунда это. Ну, какая из тебя крыса? Видно же, нормальный парень. Ага, выяснили. Слушай, у тебя, говорят, зеркало есть. Я сразу перешел к делу. Поговорить о том, какие мы все классные пацаны, можно и потом. Один черт времени, похоже, будет много. Ну, есть, подарок. А тебе зачем? Бернес заметно удивился вопросу. И при этом немного загрустил. Видимо, раздавать всем направо-налево свои вещи ему не очень-то хотелось. Впрочем, оно и понятно. Вел я себя сейчас как не вполне адекватный тип. Сам прекрасно понимаю, насколько странно мой заскок выглядит со стороны. Но мне кровь из носу надо было снова посмотреть на свое отражение. Срочно. Тот первый раз мутным грязным стеклом не считается. Да, я. Прямо минут на пять. Сразу отдам. Я протянул руку от нетерпения, притопывая ногами. Ацент с сомнением рассматривал мое лицо, подозревая какой-то подвох. Может, думал, его теперь проверяют. Не на кресятничество, конечно, но, например, на отношение к коллективу. Да честное слово, верну сразу. Две минуты даже. Прямо тут, при тебе. Да что ты жмешься? Что за ценность такая? Зеркало зажал? Это подарок, повторил Бернес сухо, но потом все-таки сунул руку в карман пальто и вытащил оттуда предмет нашего разговора. Зеркальце было небольшое, круглое, с открывающейся крышечкой и, подозреваю, серебряное. «Ни хрена себе!» Я поднял удивленный взгляд на Бернеса. «Ты как ее вообще умудрился сохранить? Тебя точно из детского дома привезли? Это же дорогая вещь. И судя по вензелям, именная». «Из детского дома, да. Оттуда я. Как же еще?» пожал плечами. «А это подарок. Говорю же, на память один человек вручил». «Нет уже этого человека». «Сохранил. Ты имеешь в виду, почему у меня никто не увел такую дорогую вещицу?» «Да потому что все знали, убью, если кто-то тронет». «Здорово!» – протянул я с опаской, рассматривая пацана. «И ведь не преувеличивает скрипач!» «Вообще маньяки всегда выглядят именно так. Тихие, спокойные, приличные. Вот и этот тоже. С виду добрейшей души парень, а на самом деле чертова знает!» «Вещица, конечно, дорогая, но уж убивать!» «А он сказал это так спокойно, что я на сто процентов понял. Убьет, не задумываясь. Отличная компания у нас тут собирается!» Тем не менее вопрос с лицом волновал меня сейчас гораздо сильней. Я схватил зеркальце, открыл его и принялся вертеть башкой во все стороны, пытаясь максимально хорошо рассмотреть отражение. Потом попробовал представить, как бы наше с Реутовым лицо выглядело, если ему, этому лицу, накинуть лет сорок сверху. «Да ну нахер!» Моя рука сама опустилась вниз. Ослабела она что-то. И рука ослабела, и ноги тоже. «Ты чё?» Пацан осторожно забрал свое ненаглядное зеркало и моментально сунул его в карман. Ничего. Я посмотрел на него, а потом развернулся и пошел обратно в барак. Молча промаршировал к кровати под удивленные взгляды детдомовцев. Постоял, потупил, затем плюхнулся на нее. Мне срочно надо было присесть. Секунду просто пялился в пустоту, а потом обхватил руками голову, пытаясь привести мозги в порядок. «Эй, ты!» — начал было Василий. «Погодь, заяц, не лезь!» — надернул его подкидыш. — что это не то у нас с Алексеем? Дай в себя ему прийти. Видишь, пришибленный совсем вернулся. — Да что не то? Не дал ему вернет-зеркало разе? Василий попытался снова пошутить, но в ответ получил звонкого леща от Леньки. — Тебе сказали человеческим языком. Не тронь его. — Захочет, сам скажет. Крепыш окинул взглядом остальных. — А вы чего вылупились? Ну-ка быстро драить комнату. До весны не управимся такими темпами. Я в этот момент уже не вникал в разговор пацанов. Был в ахере. Наверное, так можно наиболее точно передать мое состояние. Вот это номер! Вот это поворот! Вот так хотелось мне сказать громко и вслух. А еще хотелось поднять голову вверх и громко спросить. Вы там совсем офонарели? Фраза, которую ляпнул Заяц про подкидыша, хрен моржовый. Именно вот так, слово в слово, эту присказку несколько раз говорил мой отец. Однажды я поинтересовался, что, мол, за тупое выражение. Какое-то слишком жаргонное, что ли. А батя у меня точно не был замечен ни в чем подобном. С законом у него все ровно. Ну, как все? Про взаимоотношения с налоговой точно не скажу. Меня в такие подробности никто не посвящал. Однако со всем остальным, согласно УК РФ, а также десяти заповедям «Не убей, не укради» и так далее... У отца отлично все. Не убил и не украл. Дед твой так говорил. Редко, но метко. Ответил батя на мой вопрос про необычную фразу, а потом, усмехнувшись, покачал головой. Если ему не нравился человек, мог прямо в лицо зарядить. Есть в вас, гражданин, что-то северное. Похоже вы на хрен моржовый. Дед? У меня оба глаза полезли на лоб. Просто батяного отца я знал хорошо. Он у нас профессор в каком-то там поколении. При слове «дебил» или «дурак» у него кривится лицо во все стороны. А далее следует лекция на час, что в нашей семье так не выражаются. В нашей семье только приличные люди. После сочетание «приличные люди» отец всегда подозрительно быстро отворачивался в сторону. Сдается мне, тихо ржал. В общем, дед и батя особо близкие отношения не поддерживали, потому что первый считал последнего позором семьи, променявшим ученую степень на карьеру торгаша. Да не твой. В смысле твой, но не тот, который мой. С материной стороны. Вот тут я обалдел повторно. Мать моя, как рассказывал отец, дамой оказалась ветреной и в возрасте двух лет, моих, естественно, двух лет, пришла к выводу, что совершила крайне необдуманный поступок в семейную жизнь жизни рождения ребенка. А ей было на минуточку тридцатник в то время. Варианта два. Либо она отличалась настолько скудным умом и сообразительностью, что даже в эти годы плохо отдавала отчет своим поступкам, либо... либо тяга к полигамии, которой я всегда отличался, не имея в 35 лет даже жены, не то чтобы детей. У меня точно не в отца. И теперь, значит, выясняется, был еще и дед. «Да он умер», — отмахнулся батя в ответ на мой офигевший взгляд. А потом подумал несколько секунд и добавил. «Наверное, умер». Там такой человек, особенный. Пожалуй, наверняка и не скажешь. Хотя чисто по возрасту точно должен уже. Он родился еще до войны. Войну прошел. Когда под настроение такие байки травил, закачаешься. Вроде в СМЕРШ воевал, представляешь? А сам с виду раздолбай-раздолбаем. Наташа рассказывала, что его все детство не было рядом. Он вроде даже и на ее матери женат не был. Точно не скажу. Наташа — это моя мать, которую я никогда не видел, только на фотках. Отец мне их показывал без особого желания. «А, да, сейчас!» — выдал он и отправился в свою комнату. Вернулся буквально через пять минут. В руках держал несколько старых снимков. Реально старых. Их еще на пленочный фотоаппарат делали. «Вот, видишь, справа, с бантами, это Наташа. Слева ее отец, твой дед, то есть...» «Умрешь!» Будто я мог их перепутать. В общем, тогда и увидел впервые своего деда, с которым никогда не встречался. Помню, меня тогда поразил его взгляд. Он смотрел прямо в объектив. Фотку, похоже, делали в специальном салоне. Было что-то в этом взгляде. Не знаю, так и не объяснишь. Опыт, годы, вызов, насмешка, авантюризм. «Прощил лыга какой-то», — сказал я тогда отцу. Мне было наверное, на момент разговора лет двадцать. Вообще не похож на героя войны. «Не знаю». Не могу сказать наверняка. Правда, я с ним общался достаточно часто, когда мы с Наташей встречаться стали. Ее мать умерла, и она с ним как раз жила последние годы перед нашим знакомством. Я был тогда николань ни двора. Институт бросил, меня отец из дома попер. Сказал, пока не одумаешься, не возвращайся. А я назло ему чуть-почуть чуть барыжить начал. Тогда с этим сложно было. Статья только так могла прилететь. Ну ничего, пронесло. Так вот, мы с Наташей начали встречаться, а она частенько меня звала в гости. Ночевал у них. Нет, не в том смысле. Отец засмеялся и покачал головой. Не как у вас сейчас, все быстро. На самом деле, просто ночевал. Лучше, чем в общаге. Я же в училище пошел, на завод ночные смены, чтобы мне общагу дали. Ну вот мы с Алексеем Ивановичем тогда и сдружились. Много о чем говорили. Интереснейший человек оказался. А ты представь, матери твоей двадцать исполнилось. На дворе 1978 год. Еще такой гласности не было. Ну, я, конечно, форцой уже занимался. Однако о загранице знали мы понаслышке. По фильмам Бельмондо и по некоторым статьям в журнале. Однако этот загнивающий буржуазный мир казался нам загадочным и чем-то крайне привлекательным. А Иваныч... Он их всех, буржуев имею в виду, жуть как не любил. И вот иногда на кухне, пока чай пили, про войну рассказывал. Что интересно, только про войну. После войны ни слова. А Наташа все ему простить не могла, что они с матерью почти десять лет вдвоем жили. Он в ее жизни появился только после смерти твоей бабушки. Ну, с той стороны... Ладно, это так, слово вспомнилось. Спросил про фразу. Сам не знаю, почему она мне в голову запала еще тогда. До сих пор выскакивает. Звучит, наверное, прикольно. Отец пожал плечами, забрал фотку и ушел в свою комнату. Мы еще жили в квартире в центре Москвы. Дом он уже спустя пару лет приобрел. И вот что теперь получается. Я тряхнул головой, посмотрел вокруг. Старая комната барака, рядом домовцы. Кто-то опять окно натирает, кто-то со стороны косится, но не подходит. Я, наверное, и правда с таким видом вернулся, что они решили, меня лучше пока не трогать. Сто процентов выглядел психом. Бернес, кстати, тоже был в комнате. Он стянул свое нелепое пальто а затем принялся собирать мусор, который валялся по углам. Вполне себе приличная, прям-таки идеалистическая картинка. Нам бы еще пионерские галстуки и песню политически правильную. Твою ж дивизию. И вдруг так мне стало смешно, что я, не выдержав, заржал прямо в голос. Сидел, как дурак на кровати, ухахатываясь и хлопая ладонями по коленям. «Алексей Иванович, значит, мой дед?» И ведь сразу подумал, рожа знакомая. Только я ее эту рожу видел в гораздо более старшем возрасте один-единственный раз, потому сразу не врубился. Только ощущение возникло, будто черты знакомые. «Эй, Марк!» — окликнул Бернеса Ленька. «Ты чего ему там на улице показал? Ты гляди, Алёша что исполняет!» «Я говорил, говорил!» Тут же влез со своим ценным мнением Василий. «Не чисто с ним, точно не чисто! С башкой у него что-то не то!» «Ну, вообще, ты совсем недавно уверял, будто он крыса!» резонно возразил Бернес, ахинув Василия неприязненным взглядом. «Да чего вы удивляетесь?» Подкидыш громко втянул носом в воздух, набрав попутно слюны в рот. Он собрался было плюнуть на пол, но вовремя заметил суровый взгляд Леньки, который медленно покачал головой из стороны в сторону. «Будешь сам мыть», — многозначительно сказал Леня. «И не только в одном месте. Давай уже завязывай». Подкидыш скривился, но предупреждению внял. Метнулся к открытому окну и плевок полетел на улицу. Алёша рассказывал, как чуть не утоп. Иван вытер тыльной стороной ладони рот. Да ещё при нём этот ваш, как его там, другой, в общем, сгинул. Может, у человека теперь приступы случаются? Всё нормально. Помешался я в их разговор, пока меня реально в психе не записали. Вспомнил кое-что. — Нихера себе! Весёлые, наверное, у тебя воспоминания. Хохотнул подкидыш. Возможно, избежать расспросов со стороны детдомовцев мне бы не удалось. Скорее всего, они бы точно захотели выяснить, что за воспоминания такие смешные. Но в этот момент в комнате появился еще один человек. «Оттить колотить! Вы чё, че, черти, до завтрашнего утра собираетесь в порядке наводить?» На пороге комнаты стоял мужик лет пятидесяти, в форме, как положено. Правда, форма на нем смотрелась, будто на корове седло, честное слово. У мужика было слишком простое, какое-то деревенское, что ли, лицо. Круглые, похожие на блин, с носом картошкой посредине этого блина. «А ну, страсть!» — Рявкнул вдруг весь голос. «Сейчас я вам, Ироды, настоящую жизнь покажу, а то вы, похоже, не поняли, куда попали!»